И еще остается Сид. Я просто не счел для себя возможным попытаться связаться с Сидом. Он уже очень долгое время жил собственной жизнью, так что врываться в дверь его дома в Кембридже и размахивать своим текстом у него перед носом показалось мне в высшей степени докучливым и нечестным. Однако все это напоминает мне о том, что существует по меньшей мере четыре альтернативные точки зрения на то, что я изложил на бумаге, не говоря уж о точках зрения многих других, кто все эти годы помогал группе двигаться дальше. Я также оказался очень скуп на поименные упоминания. Учитывая, что многие годы бок о бок с нами работали в буквальном смысле сотни людей, в течение последнего тура наша команда насчитывала свыше двухсот человек, просто невозможно упомянуть каждого и отдать им должное. Мои глубочайшие извинения всем безымянным героям и героиням. С тех пор, как я начал работу над этой книгой, множество людей оказывали помощь данному проекту и всячески его поддерживали. Но некоторых из них уже нет с нами. Джун Чайлд, Тони Говард и Майкл Кэмэн умерли в течение этого периода, а Ник Гриффитс вскоре после публикации первого издания. Сторма Торгерсона разбил тяжелый паралич, хотя он поправился достаточно, чтобы не только создать для книги Inside Аут» суперобложку, водную часть и разворот, но и замучить всех нас расспросами. Эта его привычка превратила Сторма в бич как для звукозаписывающей индустрии, так и для книгоиздателей. Однако пока что самый для меня печальной стала потеря Стива Урурка, который в октябре умер от инсульта. Учитывая, что приличный объем этой книги посвящен тому, как группа показывала Стиву Кускину мать, я решил также включить сюда несколько строк из письма, написанного мной после похорон Стива. Мне не достает нашего общего прошлого. Мы можем рассказывать другим людям разные истории, однако сопереживание этих историй с человеком, который в них участвовал куда лучше, возрождает моменты веселья, унижения или откровенного страха. Я был просто опустошен, поняв, какая значительная часть моей жизни была связана со Стивом и как он для меня незаменим. Пожалуй, можно сказать, что я словно бы потерял товарища по плаванию. На славном корабле под названием «Флойд» мы со Стивом работали вместе свыше тридцати лет и в основном у одной мачты. Мы служили под командой суровых капитанов. Безумный капитан Барретт стал первым, его сверкающие глаза, полные легенд о сокровищах и странных видений, чуть было не привели нас к катастрофе, пока мятеж не привлек нас под команду жестокого, не столь уж веселого Роджера. Позднее Роджер сам беспечно покинул судно, чтобы его заменил искусный моряк Гилмор. На протяжении всех этих приключений, несмотря на бесконечное обещание повышения в должности, некоторые из них, как ни прискорбно исходили от Стива, я оставался судовым коком. Стив, как мне думается, был боцманом. Ему не довелось носить капитанскую форму, зато часто приходилось вести корабль по бурным морям, пока вся команда собачилась в трюме по поводу того, как поделить сокровища. Учитывая, что просто невозможно воздать должное за общение с обширной компанией эго-маньяков, наросшей вокруг группы, маловероятно, чтобы вклад Стива оказался когда-либо надлежащим образом оценен. Если быть честным, он был достаточно мудр и сам это знал, лишь посмеиваясь над периодическими надписями «благодарность» или даже «особая благодарность», которые с неохотой прокрадывались на некоторые конверты альбомов или программки. В этой книге неизбежно присутствует существенно важный вклад Стива, но я по-настоящему сожалею, что не смог пройти ее с ним вместе до самого конца после его реплики «Нет-нет, Ник, все было совсем не так». Если я откинусь на спинку кресла и поразмышляю о том, что представляет собой эта книга, мне в голову скорее придут славные времена, нежели скверные — Я прекрасно сознаю, как мне повезло работать с таким множеством талантливых людей, и какой я счастливчик, что наслаждался той дружбой, которую эта работа за собой влекла. Я смог стать частью чего-то экстраординарного, восхитительного, даже если мое прославленно брюзгливое око могло умолить некоторые наивысшие точки и едва ли не всем этим наслаждаться. Если вас удивляет, что этот фрагмент появляется в конце книги, а не в обычном предисловии, прологе или введении, что ж, эта книга не зря называется Inside Out наизнанку. Благодарности. Прежде всего я благодарю Дэвида Гилмора, Роджера Уоттерса и Рика Райта. Далее за предоставление своих воспоминаний и общее одобрение. Мои благодарности заслуживают Дуглас Адамс, Крис Адамсон, Питер Барнс, Джо Бойт, Марк Брикмен, Линси Корнер, Джон Корп, Найджел Иствей, Боб Эзин, Дженни Фабиан, Марк Фенвик, Марк Фишер, Питер Габриэль, Рон Гиссен, Эй Эй Гил, Ник Гриффитс, Джеймс Гатри, Тони Говард, Энди Джексон, Питер Дженнер, Говард Джонс, Эндрю Кинг, Боб Клоус, Марк Ключинский, Норман Лоуренс, Майк Леонард. Lindy Mason, Liz Meyer, Clive Metcalf, Dave Mills, Brian Morrison, Steve O'Rourke, Alan Parker, Alan Parsons, Guy Pratt, Gerald Scarf, Nick Sedgwick, Norman Smith, Tony Smith, Phil Taylor, Chris Thomas, Storm Torgerson, Judy Trim, Snowy White, Robbie Williams, Peter Wynne Wilson, a także Juliet Wright. За то, что эта книга воплотилась в реальность, я прежде и больше всего благодарю Филиппа Додда, редактора, личного секретаря и маниакального кофевара, который с самого начала видел все насквозь, которому порой приходилось подталкивать меня, когда все казалось потеряно. Также благодарю Майкла Доуэра из издательства «Уэйденфельд Николсон», чей энтузиазм в отношении этой книги обеспечил ее завершение, а также всю издательскую команду, включая Дженни Кондалл, Кирсти Дансит, Джастина Ханта, Дженни Пейдж, Дэвида Роули, Марка Рашера и Марка Стея, ответственную за фотографии Эмили Хеджес и, наконец, Дэвида Элдриджа и двух коллег. За помощь в работе благодарю архивариуса и хранительницу артефактов Стефани Робертс, исследователи Сильвию Балдучи, Яна Хогеволда, Джейн Джексон, Лидию рассоля Джейн Сен и Мадлен Смит, команду 10-х из Джулии Гринтер, Стелли Джексон, Мишель Странис-Оплер и Полы Уэбб, Джонатана Грина за любезное разрешение воспользоваться его исследованиями. За прочую помощь и услуги мою благодарность заслужили Элина Арапоглу, Джейн Кепперл, Пол Дю Нойер, Вернон Фич, Мэтт Джонс, Сюзанна Креденсер, Крис Лейт, Рэй Мади, Олимпус Камерас, Том О'Рурк, Шуки Сен, Роб Шриф, Дай Скиннер, Пол Тринка, Сара Уоллес и Алан Уильямс. Эта книга посвящена Аннет, второму пилоту и водителю и когда нужно идеальной рок-жене, а также детям, прежде всего Хлои, Холли, Гаю и Керри и всем многострадальным отпускам группы, менеджмента и бригады. Хронология. Список дат и событий. 1943. 28 июля 1943 года родился Рик Райт. 6 сентября 1943 года родился Роджер Уотерс. 1944. 27 января 1944 года родился Ник Мейсон. 18 февраля 1944 года под Ансо погиб Эрик Флетчер Уоттерс. 1945. 8 мая 1945 года. День Победы, окончание Второй мировой войны в Европе. 6 августа 1945 года. Атомная бомбардировка Хиросимы. 1946. 6 января 1946 года. Родился Сид Барретт. 6 марта 1946 года. Родился Дэвид Гилмор. 31 мая 1946 года. Открывается лондонский аэропорт Хитроу. 1947. 14 октября 1947 года Чак и Ягер преодолевает звуковой барьер на самолете Х-1. 1948. 1948 год Каламбер представляет первую долгоиграющую пластинку на 33,5 оборота. 3 января 1948 года убит Махатма Ганди. 1949. 2 марта 1949 года. Первый беспосадочный кругосветный полет капитана Джеймса Галлахера на Боинге B-50A. 1950, 1 октября 1950 года. Динес-клуб выпускает первые кредитные карты. 1951 мая 1951 года. В рамках выставки «Фестиваль Британии» открывается Royal Festival Hall. Июль 1951 года опубликован роман Селлинджера «Над пропастью воржи». 1952, 15 июня 1952 года опубликован дневник Анны Франк. 1953, 5 февраля 1953 года в Великобритании отменены карточки на сахар. Апрель 1953 года Брижит Бардо производит фурор на Каннском кинофестивале. 29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей покоряют Эверест. 2 июня 1953 года коронация Елизаветы II. Декабрь 1953 года выходит первый номер плейбоя. 1954, 6 мая 1954 года Роджер Банистер преодолевает рекорд скорости в 4 минуты, пробежав милю за 3 минуты 59,4 секунды. 1955. 17 июля 1955 года. В Анахайме, Калифорния, открывается Диснейленд. 30 сентября 1955 года. За четыре недели до премьеры «Бунтаря без причины» Джеймс Дин разбивается в автомобильной катастрофе. 1956. 31 января 1956 года. Родился Джон Лайден, известный как Джонни Роттен. Октябрь 1956 года. Выходит альбом Элвиса Пресли рок ролл Rock with the Caveman. Том местило, возглавляет британские чарты. 1957 февраль 1957 года Первое рок-н-рольное событие в Британии. Тур Билла Хейли и Кометс.